Последний кастинг. «Это правда?» — спросил я еще раз. Вот что рассказал мне интриган. Перед своей смертью он отправил электронное письмо в фан-клуб Дахи вместе с музыкой, которую написал для нее. Увидев ее по телевизору, он сразу решил, что если когда-нибудь сочинит хорошую мелодию, то обязательно отдаст ей. На мой вопрос, не было ли это продиктовано грязными помыслами, он яростно отрицал такой мотив. К тому времени им уже было принято решение покончить жизнь самоубийством. Он отправил письмо и музыку 12 июня. Как раз в тот день у него была назначена встреча с другом из другого города. Вот как получилось, что он умер в нашем городе. Я даже в кошмарном сне не представлял, что встречу Дохи здесь. Невозможно передать словами мое душевное смятение. Я написал эту мелодию для песни, вложив в нее всю свою оставшуюся любовь к музыке. Мне было безумно обидно, что она осталась в письме, которое уже никто никогда не прочтет. В тот момент, когда Интриган был в полном отчаянии, что его песня никогда не выйдет в свет, и о ней никто не узнает, он случайно подслушал разговор Мочона и Саби, касающийся меня. Он долго размышлял, пока не придумал план, как отправить Дахи вместе со мной в мир живых. Как будто мы с ней были вещами по акции «Один плюс один», «Два по цене одного». Хотя его идея и была нелепой, но желание спасти Дахи было искренним, надо отдать ему должное. Не помню, где я об этом услышал, что для композиторов музыка является чем-то вроде их ребенка. Представляю, как болела его душа при мысли, что его детище никогда не появится на свет, пролежит никому неизвестным в пространстве фан-клуба и исчезнет, когда он распадется. Необыкновенная композиция. В ней гармонично соединялись стихи и рэп. Если бы Дахи ее исполнила, Она стала бы лучшей песней в ее творческой карьере. Моя новая песня имела гораздо больший потенциал, чем все предыдущие, и получила бы еще большее признание и любовь. От этих его слов мне самому стало обидно за мелодию. Даже если бы до встречи со Всевышним я уже знал, что вернусь, все равно ничего бы не изменилось. Ведь Духи никогда не сможет уйти отсюда. Мне показалось, что Всевышний очень строго соблюдает правила, и он разрешил мне вернуться только из-за допущенной ошибки». «Возможно», — он покорно покачал головой с безгранично печальным выражением лица. Я подошел к Дахи. «Мне разрешили вернуться. Скажи мне свой пароль. Я напишу за тебя письмо». «Правда?» Я думал, что она обрадуется, но выражение ее лица не изменилось. Только глаза стали красными, словно налились кровью. В тот миг, когда наши взгляды встретились, мне показалось, что мое сердце разрывается от жалости и невыносимой боли. Я схватился рукой за грудь и долго стоял так. Спустя время боль стала постепенно притупляться. Дохи медленно наговаривала содержание письма. Ей всегда хотелось, чтобы песни делали людей счастливыми. Здесь было сожаление о том, что это не всегда удавалось. Признание в любви к фанатам, которых она всегда считала семьей, а не только поклонниками своего таланта. Упоминание к им Джон Хо. Когда она говорила правду о том, что слова к песням написал Джон Хо, В ее голосе вновь послышался знакомый скрип ломающихся сухих листьев. «Написать просьбу, чтобы не перестали любить тебя?» Дахи не ответила. Я смотрел на подругу, сидевшую с отрешенным взглядом, и думал о том, что было бы, если бы она совсем немного потерпела. Ведь даже такой композитор, как До Джин До, подарил ей свою музыку. Можно было не беспокоиться, каждое утро мечтая о чудесах и с радостью петь песни, которые ей нравились. Мне стало так жаль ее нереализованного времени, словно оно было моим собственным. «Не буду просить, чтобы не перестали любить тебя, ведь нет таких, кто тебя не любит». «В самом деле?» — спросила Дохи. «Друзья терпеть не могли тебя за стервозность и высокомерие. Но фанаты, которые любили тебя за песни, не перестанут любить тебя». «Я была стервой?» «А ты не догадывалась?» Дохи смущенно усмехнулась. «Даже среди незнакомых тебе людей было много таких, которые любили тебя». «Я рассказал ей о том, кем был Интриган, и что он отправил в ее фан-клуб свою песню». У нее было такое выражение лица, словно она до конца не может поверить в это. «Думаешь, это все?» Он даже хотел вернуть тебя обратно в земной мир вместе со мной. А это возможно? Невозможно. Но сам факт, что он думал об этом, доказывает, как много людей любит тебя. Дохи медленно покивала. Ее лицо казалось умиротворенным. Я опять подумал, как было бы здорово, если бы она узнала об этом не сейчас, а при жизни. Когда ты уйдешь? Скоро как только закончится десятый тур. При этих словах меня осенило. Я знаю, как можно успешно пройти отбор, ведь я смог довести своего судью до слез. Правда? Что нужно сделать, чтобы пройти этот чертов отбор? Я терпеть не могу холод. Мне становится так страшно, как подумаю, что придется веками страдать от него. И невыносимо грустно. Духи подсела ко мне вплотную. Помнишь про оставленное тобой время, которое Мочон дал тебе при рождении, чтобы ты прожила его сполна? Что бы ты сделала за это время, если бы не умерла? Наверное, хотела бы спеть свой любимый рэп, общаясь с фанатами, не так ли? Угу. Но это время исчезло. Ты больше не можешь заниматься любимым делом. Это же очень грустно. Слушая меня, Дохи не переставала согласно кивать. Скажи своему судье все, что хочешь сказать, только очень искренне, как будто самой себе. Про свое будущее, которое испарилось, как морская пена, ты можешь выговорить эти слова в ритме рэпа. Мне стало так грустно от мысли, что я больше не смогу петь. Дохи закрыла лицо руками, послышались глухие рыдания. Начинаем, десятый тур! — раздался крик Саби. «Мне нужно рассказать об этом другим». Я поспешно поднялся с места. В этот миг ко мне подошел Саби. «Иди за мной. Тебе нужно узнать о предосторожностях при возвращении. Ты должен уйти вовремя, буквально перед окончанием кастинга». «Минуточку». Я посмотрел на Дохи и сказал ей глазами. «Не беспокойся, я напишу письмо. Ты должна пройти отбор» и благополучно уйти в иной мир. Тогда, в далеком будущем, когда я приду через пятьдесят восемь лет, мы снова сможем встретиться. Казалось, Дохи поняла то, что я сказал ей без слов. Она молча кивнула. «Передай остальным, как пройти кастинг». Беззвучно, одними губами, сказал я ей, следуя за Саби. Дохи показала мне знак одобрения, собрав вместе указательные и большие пальцы. Мочон ждал нас в секретной комнате. Дорога сюда была не из легких, так вот, обратный путь будет не легче. Нет, путь отсюда может быть даже труднее, потому что ты пойдешь один. Слушай меня внимательно. Иди вперед и ни в коем случае не оглядывайся. Тебе придется идти несколько дней и ночей. Смотри только вперед. Я не знаю точно, где ты окажешься в тот миг, когда вернешься в свой мир. В своей кровати, в больнице или в другом месте. Я понял. Мне было всё равно, где я окажусь. Будь счастлив в течение отпущенного тебе времени. Если тебе трудно сегодня, это не значит, что будет трудно завтра. Если ты несчастлив сегодня, это не значит, что ты будешь несчастлив завтра. Когда я составлял жизненное время для каждого отдельного человека, я составлял его справедливо. «Живи, терпи и радуйся!» Мочон протянул мне свою руку. Его ладонь была широкой и сильной. Соби, Стой с ним вон с той стороны! Будь наготове! Отправь его, как только закончится кастинг!» «Ну, счастливого пути!» С благодарностью поклонившись мочону, я вышел из укрытия в дереве. Краем глаза заметил, как Дахи что-то говорит очкарику и кусыль. Вот-вот начнется кастинг. «Господи, пусть все успеют узнать способ успешно пройти его», — горячо помолился я в душе. «Постой!» — ко мне подошел пижон. «Говорят, что ты возвращаешься?» Он протянул мне свои часы и сказал. Находясь здесь, я много думал. Почему в последний раз из всех многочисленных часов мне захотелось надеть именно эти? В тот день, когда я решил добровольно выбрать смерть, то, выходя из дома, машинально прихватил их с собой. И только сейчас нашел ответ на мой вопрос. Из множества принадлежавших мне вещей только эти часы были куплены с искренней радостью. Как бы изменилась моя жизнь, если бы я сам все решал и искренне жил, как в тот день, когда выбрал и купил их. Ведь мне всегда хотелось петь. Казалось, что так я буду по-настоящему счастлив. Вот я и стал певцом, но постепенно увлекся совершенно другими вещами. Я так привык к роскошной жизни, что забыл о том, как хотел жить. Только здесь я смог это понять. Возьми часы, мне кажется, тебе они нужны больше, чем мне. Смотри на них и не теряй надежды, когда жизнь будет казаться ничтожной или с головой накроют раздражение и злость на судьбу. Искренне желаю тебе разумно распорядиться отпущенным тебе временем. Принимая часы, я посмотрел в глаза Суджона. Они улыбались мне, окрашиваясь в кроваво-красный цвет. «Спасибо вам!» — искренне поблагодарил я его. В том месте, куда меня привел Саби, было темно, как в могиле. Вокруг ничего не было видно, и сюда не проникали звуки извне. Прошло какое-то время, и Саби выпустил мою руку. Кастинг закончился. «Прощай! Ни в коем случае не оглядывайся!» Я спросил его. Как он закончился? Все ли прошли отбор? Но он ответил, что это секрет. «Ни при каких обстоятельствах не оглядывайся. Когда закончится твой бесконечно долгий путь, в тот миг, когда ты попадешь в мир живых, ты навсегда забудешь все, что было с тобой здесь». «Что?» — я чуть не оглянулся. Потом довольно долго простоял на месте. Получается, что, вернувшись в мир живых, я ничего не смогу сделать для тех, кто остался здесь. Во мне зашевелилась вина перед ними. На моем запястье сверкали часы. О чем же я буду думать, глядя на них, когда потеряю память? Будут ли воспоминания о здешних событиях изредка проявляться в виде сновидений? Я долго не решался шагнуть вперед. «Нужно обязательно обнять Ильчу», — решил я для себя и сделал шаг. Я шел, глядя прямо перед собой. Тьма оказалась бесконечной. Я не оглядывался, несмотря на холодный ветер позади и странные звуки. Так мне пришлось идти, наверное, несколько дней и ночей. Когда тьма отступила... Я увидел вдали сверкающую ленту реки. Кажется, это был путь, которым идут те, кто умер, полностью прожив отпущенное им время. Изредка мне попадались те, кто шел к реке. «Стой!» — какой-то незнакомец появился на моем пути. Это был мужчина с мертвенно-бледным лицом, пронзительными глазами и слишком узким подбородком. «Не хочешь совершить сделку?» «Уверяю, ты не пожалеешь!» Его голос был хриплым и грубым. «Ты ведь внезапно умер? Тебе неспокойно на душе из-за оставленных или незаконченных дел?» Я очень удивился. «Откуда вам все известно обо мне? А можно спросить, кто вы?» «Я — лис, мечтающий стать бессмертной птицей Феникс. Меня зовут Мухо. Есть такое поверье, что можно обрести вечную жизнь, если выпить горячей крови тысячи людей». «Дай мне один глоток крови. Пока ты не перешел реку, ты еще не умер окончательно, и потому твоя кровь еще не остыла. Я прошу тебя не бесплатно. За глоток крови ты сможешь пожить еще 49 дней в своем мире. За это время ты сможешь закончить свои дела. Ну что, хорошая ведь сделка». Было заметно, как Мухо очень старается сделать свои пронзительные глаза более добрыми. «Мне нужно прожить не 49 дней, а 58 лет. Сначала меня приняли за того, кто добровольно выбрал смерть, но потом разобрались и отпустили домой». «Добровольно выбрал смерть?» При этих словах Мухо скривился. Среди тех, кто мечтает о бессмертии, была лиса по имени Сохо. Она выпила кровь 999 человек и уже была на пороге бессмертия. Все лисы, мечтающие стать птицей Феникс, наблюдали за ней с интересом. Действительно ли ее желание исполнится, если она выпьет кровь тысячи человек? Но в конце концов она умерла по ошибке глотнув кровь того, кто добровольно выбрал смерть, которую нам категорически запрещено пить. Никто так и не узнал, можно ли обрести бессмертие, приняв такую дозу. Я уже выпил кровь 997 человек. Осталось найти еще троих. Вскоре станет известно, можно ли стать птицей Феникс, или это всего лишь легенда. И в такой важный момент я чуть не совершил оплошность, как сухо. В общем, хорошо, что мы выяснили недоразумение. Через пятьдесят восемь лет ты снова можешь встретить лиса, подобного мне. В следующий раз соглашайся на сделку. Ну, в добрый путь. С этими словами Мухо исчез вместе с дуновением ветра. Уф, кажется, пронесло. «Хоть бы обойтись без происшествий до конца моего пути», — подумал я после встречи со странным незнакомцем. Вдали, словно в конце тоннеля, показался яркий свет, и я направился в его сторону.